День стоял о пяти головах, сплошные 5 суток. Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах. Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон, слитен чуток. А за нами неслись бальшаки. На ямщицких вожьях. День стоял о пяти головах, И, чумея от пляса, Ехала конная пешая, Шла черновехая масса, Расширенье Маорты Могущества в белых ночах, Нет, в ножах, Глаз превращался в хвойное мясо. на вершок бы мне синего моря на игольное только ушко чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо сухомятная русская сказка деревянная ложка ау где вы трое славных ребят из железных ворот гпу Чтобы Пушкина чудный товар Не пошел по рукам дармоедов, Громотеет в шинелях с наганами Племя пушкиноведов, Молодые любители белозубых стишков. На вершок бы мне синего моря, На игольное только ушко. Поезд шел на Урал, В раскрытые рты Ты нам говорящий Чапаев с картины скакал звуковой за бревенчатым тыном на ленте простынной умереть и вскочить на коня своего.